Глава пятьдесят вторая. «Здравствуйте, Олег!» Сдержанно приветствует меня Вера. «Проходите». Она отступает в сторону, давая мне пройти вглубь дома. Я разуваюсь и сбрасываю с себя косуху, вешаю ее на крючок справа от двери и нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. Я иду следом за Верой в гостиную, где я на ковре с высоким ворсом. Миша резвится со щенком, не замечая ничего вокруг. В груди сладко ноет при виде светлой кудрявой макушки сына. «Миша, смотри, кто приехал!» Ласково произносит Вера, и он поднимает голову. Яркие и большие глаза сына расширяются и загораются. «Папа!» Он подскакивает с пола и несется ко мне навстречу, проворно лавируя между диваном и кофейным столиком. Я присаживаюсь и, отложив в сторону подарки, раскрываю объятия, в которую Мишка тут же ныряет, крепко вцепляясь своими маленькими пальцами в мою шею. Меня обволакивает его сладкий запах, и я невольно прикрываю глаза. «Привет, сынок!» Это так необычно и странно приятно назвать кого-то сыном, понимать, что он — часть меня и любимой женщины. Ещё более странно и необычно то, что у нас с первой секунды установился настолько близкий контакт, как будто я был с ним с первого дня. Три часа пролетает, как одно мгновение. Мне часто приходится пользоваться услугами Веры в качестве переводчика с детского на взрослый язык. Хотя она сама иногда не понимает того, что говорит Миша. Мы выходим на прогулку и долго играем в мяч в саду за домом. Мила спускается только, чтобы поздороваться забрать подарок, сдержано поблагодарить за него, хватануть яблоко из вазы на столе и снова скрыться наверху, чего ран нет дома, так что встречи с ним не состоялось. Теперь исмотанный мишка полулежит на мне, пока я сидя на диване, пытаюсь выпить приготовленный Верой чай с кексами, которые так любят печь вместе с дочкой. Мой сын борется со сном, но я уже чувствую его чрезмерное дыхание на моей шее. Ой, рановато ему укладываться. Сетует Вера, которая смягчилась по отношению ко мне за эти часы. Может, как-то его растормошить? Она качает головой, с нежной улыбкой глядя на моего сына. Ха, бесполезно. Если он хочет спать, его легче просто уложить. Иначе он устроит такой скандал, что мы все до полуночи будем бегать вокруг него на цыпочках. Я целую светлую макушку. И Миша удобнее устраивается у меня на руках. Вера, у меня есть немного необычный вопрос. Слушаю вас. Как Варя перенесла беременность? Почему вы сами не спросите у неё? Вера слегка приподнимает бровь. Удивительно, но даже это она делает элегантно. Я спросил. И что она ответила? сказала, что пару месяцев её мучил токсикоз, а потом всё стало на свои места. Вера качает головой и отставляет чашку на блюдце. Я не должна, наверное, говорить, это Раз-Вора сама не посчитала нужным сказать. Но у неё дважды была угроза прерывания беременности. Один раз она даже лежала в больнице на сохранении. И токсикоз был у неё гораздо дольше, чем 2 месяца. А под конец её мучила изжога даже по ночам. Она страдала, Олег. Ей было больно. Поэтому и свое положение она перенесла очень непросто. Я крепко сжимаю челюсти. Она сама сделала этот выбор. Вера кивает. И я рада, что она сделала. Потому что посмотрите на нее сейчас. Она ведь стала совсем другой. Более уравновешенной, продуманной. Больше никаких срывов, истерик, ночных кошмаров и безрассудных поступков. Варя очень любит своих детей и заботится о них. «Она прекрасная мама». Соглашаюсь я, и Вера снова кивает. «Так и есть. Невозможно представить более замечательную и любящую мать, чем она. У вас не сохранились фотографии со времени ее беременности?» Вера склоняет голову на бок и смотрит на меня, слегка прищурившись. «Для чего я все это, Олег? Насколько я знаю, вы собрались построить собственную семью». И Варя с детьми в неё никак не вписывается. Я повторяю её жест. Не хочу быть грубым, но наше с Варварой отношение касается только нас двоих. Да, согласна, невозмутимо отвечает она. Правда, только ровно до того момента, пока мне и моему мужу не придётся разгребать последствия ваших отношений. Последствиями вы называете моего сына, вскипаю я. И только малыш, мирно сопящий на моей груди, не позволяет мне сорваться и повысить голос. Последствиями, Олег, я называю боль, которую вы с Варей пережили. Она ее прожила не из-за своих проблем в прошлом, а именно по причине влюбленности, которая подтолкнула ее к лечению. Мы с Тимуром благодарны судьбе, что вы появились в жизни Вари. Но знаете, я больше не хочу слышать из уст своего ребенка, что она недостойна быть с каким-то мужчиной потому что она тот редкий человек, который как раз и заслуживает безусловного настоящего счастья. Я могу дать его ей. Сначала сами станьте счастливым. Что это должно означать? Олег, вы сильный мужчина, взрослая осознанная личность, но сейчас вы как будто выпали из этой вселенной. И кружите на собственной орбите, раскручиваясь так, что воздушной волной сносит всех окружающих. Вам нужно определиться, чего вы на самом деле хотите, и только тогда делать выводы, чего хотите от моей дочери. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, но вам нужно снова встать на ноги. Варваре в жизни сейчас нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Она должна знать, что если доверится мужчине, то получит в ответ незыблемую крепость. Это будет финальным этапом ее выздоровления. Вы пока ей не можете этого дать. Откуда такие выводы? Я очень наблюдательна. С легкой улыбкой отвечает Вера и снова подносит чашку с чаем к губам. Хотите материнский совет? Но вы же все равно его дадите. Сажу сквозь зубы, и ее улыбка становится шире. «Я бы промолчала, не скажи вы эту фразу, но так вы только подтвердили мои догадки. Сейчас вам кажется, что вы должны хватануть своего сына и его мать и сбежать вместе с ними на необитаемый остров, потому что считаете, что Варя опосредованно принадлежит вам через сына. Я скажу вам суровую правду, это не так. Варя станет вашей только в том случае, если сама этого захочет. Если вы начнёте давить, то только усугубите ситуацию. Возьмите тайм-аут. Перегруппируйтесь. Определитесь с целями и действуйте, Олег. Иначе ничего не получится. Вы предлагаете мне не видеться с ней. Вера кивает. Именно так. До того момента, пока по-настоящему не захотите быть с ней. Но я хочу. Вера качает головой, продолжая улыбаться. Сейчас вы хотите вернуть себе игрушку, которую вас насильно отобрали. Вы не хотите Варвару, ту, которая она является, потому что она изменилась, и вы никак не можете сложить в своей голове её образ. Но как я узнаю новую Варю, если не буду видеться с ней? Сначала познакомьтесь с новым собой, настоящим собой. Ни тем, кто скрывается от себя за ширмой новых отношений. Я не хочу ничего сказать плохого про вашу избранницу. Уверена, она прекрасная девушка. Но она — это заслон. Ваша персональная гава — не лекарство, а БАД. Если хорошо внушить себе, то препарат действительно окажет волшебное действие. Сила, самовнушение, плацебо, если хотите. Но это не лекарство. Оно находится внутри вас самостоятельно. Глубоко внутри, и никто, кроме вас самого, не сможет вытащить его на поверхность, чтобы процесс лечения прошел эффективно. Надеюсь, я ясно выразилась? Яснее ясного. У меня остались видео с периода беременности Варвары, но я покажу вам их только тогда, когда увижу у вас прежнего Олега, а не оболочку, внутри которой плещется кислота, выжигая внутренности. Вы все время говорите метафорами. Профессия такая. Я корректор литературных текстов. Назовём это правдеформации. Я молча сверлю цветы на большом обеденном столе в столовой зоне. А ведь Вера права. И я сам это понимаю. Как понимаю то, что не смогу сейчас сделать Варю счастливой. Во мне всё ещё слишком жива обида на неё и дурацкая болезненность, эхом раздающаяся по всему пустому сердцу. Я смогу видеться с Мишей. Это ваш сын. Дети еще неделю проживут со мной, так что вы можете в любое время позвонить мне и договориться о визите. Когда Варя вернется, будете договариваться уже с ней. Спасибо, Вера. Наш разговор пошел мне на пользу. Искренне на это надеюсь. Улыбаясь, отвечает она. Теперь она смотрит на меня с каким-то материнским теплом, а не желанием поскорее выгнать из своего дома заблудшего барана.